Глава 17. Нормы поведения, позволяющие избежать нервного напряжения. Некоторые привычки способствуют нервному напряжению, в то время как другие, наоборот, помогают его избежать. Необходимо ясно понимать, какие привычки требуется исключить, а какие развивать. К примеру, если у человека болит желудок, то он должен знать, что ему противопоказано есть, а что полезно. Следуя методам, которые здесь приведены, Любой человек может, приложив незначительные усилия, исправить некоторые вредные автоматизмы, заменив их полезными. Есть вещи, которые требуют совсем немного внимания, чтобы перестать быть вредными. Все зависит от основной цели человека, поскольку каждый организует свою жизнь в соответствии с целями, которых он хочет достичь. Например, Бенджамин Франклин, имел сильное стремление к личному развитию благодаря чему смог преодолеть серьезные недостатки которые при тщательном анализе открыл в своем характере сформулируем в 12 пунктах те личные качества которые обеспечивают определенный иммунитет от нервного напряжения первое быть оптимистом второе не делать более одной вещи одновременно третье не стремиться всегда побеждать четвертое Не изолировать себя от людей и заботиться о других. Пятое. Не критиковать людей, а пытаться понять их. Шестое. Избегать праздности и сна наяву. Седьмое. Быть терпеливым и терпимым. Восьмое. Быть организованным. Девятое. Уметь выпускать пар. Десятое. Иметь собственную жизненную философию. Одиннадцатое. Иметь чувство юмора. Двенадцатое. Уметь радоваться простым вещам в жизни. Первое. Быть оптимистом. Вся жизнь человека, включая материальную сторону, основана на его повседневных мыслях. Негативные мысли серьезно нарушают его психическое и органическое равновесие и искусственно вызывают стрессовую реакцию. Пессимист живет в постоянной проекции на будущее, заранее переживая негативные ситуации. Негативизм часто не дает ему предпринимать действия, которые могли бы принести успех. Личная инициатива пессимиста оказывается парализована, и он настойчиво отказывается признать, что у всего есть положительная сторона. Оптимизм как норма жизни не означает пренебрежение опасными жизненными ситуациями, а является позитивной ментальной позицией, которая помогает добиться значительных успехов. Успешный человек – фанатик оптимизма. Он абсолютно не приемлет возможность неудачи, и даже если она его постигает, он думает так. В этот раз у меня не получилось, но в следующий раз я своего обязательно добьюсь». Позитивные мысли способствуют поддержанию нервного равновесия и позволяют лучше использовать свои интеллектуальные способности, а также являются основой для достижения расслабления. Второе. Не делать более одной вещи одновременно. Одновременное выполнение нескольких дел негативно влияет на нервную систему и на мышление, поскольку не позволяет человеку жить в настоящем моменте. Считается, что застенчивость – не что иное, как желание разрешить все проблемы одновременно, что блокирует разум. В качестве правила поведения рекомендуется всегда делать одну вещь за другой, чтобы постоянно находиться в настоящем, проживая в нем каждую секунду. Необходимо помнить, что наше «я» Это точный пункт соединения прошлого и будущего. Третье. Не стремиться всегда побеждать. Умение проигрывать чрезвычайно важно для человека. Мы имеем в виду не восточный фатализм, а разумное осознание того, что невозможно всегда побеждать. Любой проигрыш способен многому научить. Полезно пытаться определить, в чем была ошибка, приведшая к поражению. Анализ поражения – дает нам орудие для будущей победы. Есть люди, которые изо всех сил стремятся к какой-либо цели, и если они ее не достигают, то приходят в отчаяние. Человек, умеющий проигрывать, не тратит свое время, оплакивая поражение, а наоборот, немедленно приступает к новой попытке. Тот, кому незнакомо искусство проигрывать, Растрачивает свое время и энергию на бесполезные жалобы и часто сам себе ставит ментальные барьеры, не позволяющие ему действовать. Четвертое. Не изолировать себя от людей и заботиться о других. Человек, живущий в изоляции, варится лишь в собственных мыслях и эмоциях, закрываясь от прогресса и эволюции, которые несут общение с людьми. Ментальная жизнь интроверта очень ограничена, потому что он не получает от других новых идей и лишается преимуществ общения. Для эмоциональной стабильности человеку необходимо общение с себе подобными. Поэтому мы не должны ждать, когда к нам придут другие, а сами должны идти к ним. Необходимо сломать наш круг эгоистических интересов, перестать думать только о своей выгоде и начать думать о других. Все цивилизованные люди должны заботиться о благополучии общества, в котором они живут, но часто коллективное благо забывается из-за личных эгоистических интересов. Жизнь многих людей перестает быть скучной и бессмысленной, когда они начинают работать во имя всеобщего блага и заботиться об отдельных людях. Пятое. Не критиковать людей, а пытаться понять их. Привычка постоянно критиковать говорит о склонности к поглощению и доминированию, о желании подчинить людей своему образу бытия. Критика – это всегда стремление изменить людей в соответствии с тем, что критикующий считает правильным. Это превращается в опасную и вредную привычку, поскольку в конце концов приводит к ложной оценке других, когда человек видит в других только недостатки и совсем не видит достоинств. Кто-то сказал – Я ни разу не встречал человека, который бы не превосходил меня в чем-либо. Призыв не критиковать имеет более глубокий смысл, чем это может показаться, поскольку означает необходимость понимать других. Некоторые говорят, что их никто не понимает. Но почему мир должен понимать именно их? Гораздо логичнее было бы, если человек сам делал бы усилия для понимания других, а не наоборот. Шестое. Избегать праздности и сна наяву. Когда блуждание воображения превращается в привычку, это серьезно вредит человеку, поскольку он привыкает жить в нереальном мире, созданном по своей мерке. Это бегство от реальности постепенно уничтожает личную инициативу и способность человека к адаптации. В результате человек начинает жить в мире фантазий. Если мы признаем, что проблемы нервной системы вызваны неспособностью встретиться с реальностью, то поймем, что, избегая реальности, человек усугубляет свои внутренние конфликты. Седьмое. Быть терпеливым и терпимым. Терпение – это главное качество, способствующее ментальной концентрации. При изучении или наблюдении чего-либо всегда требуется постоянное внимание и терпение. Нетерпеливость, наоборот, увеличивает нервное напряжение, поскольку человек проецирует себя в будущее. Нетерпеливый совершенно не способен жить в настоящем, и если бы это было возможным, прожил бы всю свою жизнь за один день. Неуверенности в будущем во многом вызвана именно этой нетерпеливостью, поскольку человек постоянно тратит силы на то, чтобы предугадать будущее. Восьмое. Быть организованным. Порядок позволяет достичь гораздо большей эффективности в работе и значительно сэкономить энергию. Обычно человек, организованный в физическом плане, также организован и в плане ментальном. Ментальный порядок крайне важен для ясного мышления и увеличения производительности интеллекта. Дисциплина и поддержание порядка дает человеку большую внутреннюю стабильность. Порядок – это интеграция. Беспорядок – дезинтеграция. Девятое. Уметь выпускать пар. Интроверт, никогда не выпускающий пар, находится в менее выгодном положении по сравнению с экстравертом. Подавление эмоций постепенно увеличивает эмоциональное и нервное напряжение, пока не произойдет взрыв. Выпускать пар означает сбрасывать напряжение, что позволяет достичь мускульного, ментального и эмоционального расслабления. Однако мы не советуем выпускать пар, давая волю негативным эмоциям, например, гневу. Напряжение лучше направлять на конструктивную деятельность, такую как спорт, учеба или хобби. Десятое. Иметь собственную жизненную философию. Когда у человека нет собственной глубокой жизненной философии, он легко теряет стабильность и внутреннее равновесие. Люди с твердыми и глубокими убеждениями гораздо стабильнее и легче переносят конфликтные и неприятные ситуации. Представление человека о чем-либо может быть абсолютно ошибочным, но если оно твердое, то это дает ему эмоциональную стабильность. Наиболее ценно, когда собственные идеи сформировались на основе высшего понимания, а не веры. 11 Иметь чувство юмора. Человек без чувства юмора часто воспринимает жизнь слишком серьезно, что делает ее малопривлекательной. Необходимо уметь понимать юмор и видеть его даже в самых трудных ситуациях. Не следует относиться к себе и к жизни слишком серьезно. 12. Уметь радоваться простым вещам в жизни. Большинство людей всю жизнь ожидает какого-то события, которое приведет их к желанному счастью. Это не позволяет им радоваться тому, что у них есть. У людей есть плохая привычка думать о том, чего им не хватает, а не о том, что уже есть. Поэтому они не могут наслаждаться достигнутым. Счастье ⁇ это способность человека жить в настоящем моменте. Рутина, грусть и скука присущи только тем людям, которые не умеют видеть красоту настоящего. Необходимо научиться открывать ценность простых вещей в жизни и наслаждаться ими. Эти 12 пунктов представляют кодекс ментального здоровья, нервного и эмоционального равновесия, который позволяет жить лучше, достичь счастья и успешно преодолевать естественные трудности.